Флотский опыт не пропал. Я нисколько не сожалею, что 7 лет провёл в стенах училища и затем год службы на Дунае. Хоть плавал всего одну навигацию, но и она пошла мне на пользу. Прежде всего, физически я окреп, чему способствовал строгий распорядок дня. Общая физическая подготовка, да и морские дела Гребли на шлюпках, работа с парусами на шунах, учеба и надежда, драйка палубы на линкоре «Новороссийск» и другие флотские работы закалили нас всех, сделали сильными и ловкими. А прыжки с семиметровой высоты борта линкора «Новороссийск» прямо в Черное море любого сделают смельчаком. Короче говоря, из заморенных войной мальчишек Мы превратились в молодых, здоровых мужчин. Чёткое расписание теоретических и практических занятий, хорошая система воспитания и исключительно талантливый состав командиров, воспитателей и преподавателей пристепенно сделали из нас настоящих морских офицеров. Эта система воспитания органично встроилась в квиват уроков мудрости бабы Поле. И, может быть, самое главное, научили нас морскому братству, взаимовыручке, всему тому, что именуется честью и достоинством офицера флота. Дисциплина приучала нас к постоянному самоконтролю. Неспроста из нашего выпуска выросло со временем так много выдающихся личностей. командиров подводных лодок и надводных кораблей, адмиралов и капитанов первого ранга, учёных и крупных руководителей промышленности. Станиславский утверждал, что из всех человеческих качеств для актёра на первом месте должна стоять воля. Именно волевые качества воспитало во мне училище в самом раннем в самом восприимчивом периоде жизни, ещё в юности, но я не находил им применения, пока они не понадобились мне в работе над ролями. Театральный обман. История простая. На одной из встреч мне задали такой вопрос: "А как я отношусь к тому, что профессия актёра это, в принципе, обман?" Я на это сказал, что да, конечно, такая это профессия. Мы знаем, что артистов называют комарохами, а иногда притворщиками, лицедеями, обманщиками, так как артист редко бывает самим собой. Однако надо определить, что представить в идеале какую цель, какую задачу поставить перед собой. И потом вы тоже, наверное, понимаете, что обман обману ровня. Существует ведь и ложь во спасение. Если это с добрыми намерениями, то врач не может сказать больному, что тот обречён. В этом есть гуманность, так как неизвестно, чем голая правда может кончиться. Также иногда обманывают детей. с целью отвлечь от какого-то каприза, или чтобы ребенок забыл, например, дурное слово, или... ну, это бывает очень часто. Отвлечение — это тоже обман. В связи с этими рассуждениями, в ответ на поставленный вопрос я вспомнил и рассказал историю из собственной жизни. Один из моих приятелей, торговый моряк, вернулся из заграничного плавания и привёз шубу, дублёнку. Тогда у нас они только появились, были в моде, но купить дублёнку было невозможно. Когда я зашёл к приятелю в гости, он сказал: "Ну-ка, Иван, примерь". Надел я шубу и ахнул. Длинная, красивая, добротная и главное по мне. Приятель говорит, ну, <смех> будто на тебя сшито. Слушай, я же купил ее на продажу. Я спрашиваю, сколько стоит? Ой, Иван, дорого, тысяча двести. В театре я получал тогда семьдесят пять рублей. Говорю, да, конечно. Иван, я тебе ее за восемьсот отдам. Уж больно хорошо она на тебе сидит. Я думаю, восемьсот. Ну, дай бог подвернется кино. Там платили более или менее прилично. Если еще роль хорошая, вроде майора Григорьева в фильме «Сержант милиции», ну, радио и телевидение что-нибудь дадут. Может, халтурки и выручат». чтобы для семейного бюджета особого урона не было. К тому же, Иван, тебе по дружбе в рассрочку. В рассрочку тогда беру. Иди в шубе домой, а для твоей куртки на тебе мешок. Теперь начинается история. Я прихожу домой, и своей жене, Кире Васильевне, говорю, смотри, мать, на мою обнову. Кира моя обрадовалась. Ой, Ваня, как хорошо. Дорогая, небось. Дорогая. А сколько? Пятьсот. Пятьсот. Ой, как дорого. Ваня. Ну уж, очень хорошо на тебе сидит. Давай возьмем. Но маме скажем триста. А теща моя... Он удивительная женщина, человек прекраснейший. Она увидела, узнала, что 300 и говорит: "Дорого, конечно, но да ладно, ведь Ванюшке нашему она так идёт". Таким образом, я несколько лет зимой ходила одетым по моде, почти пежёном. Так что этот обман Кому-нибудь вред принес? Всем только в радость. Очень смеялся Данил Саныч Гранин, когда я рассказал ему эту историю. А театральный обман служит для воспитания душ человеческих. Правда, часто он воспитывает идеалистов. Но лучше уж это, чем цинизм, злоба, низость. Театр должен прививать благородные чувства. Паша Луспекаев. А Луспекаеву уже доводилось писать. В небольшой книжке о нём есть и моя заметка. Просто рассказал о том, что было. Метастазы душевной памяти стали проявляться позже. Теперь и помнится, и думается иначе. Белое солнце пустыни. Жизнь распорядилась так, Что Верищагин у Луспекаева затмил Сухова. А ведь Анатолий Кузнецов сыграл свою роль честно говоря, не хуже. И персонаж его главный, но Пашу смертью своей потряс Россию. И богатырь Верищагин воле судьбы превратился в памятник великому артисту. О Луспекаеве можно сказать, как о Бедмунде Кине, Беспутный гений. Бесшабашность крайняя. Таким людям никто и никогда не мог предложить, Скажем, вступить в партию. Устои последней были бы взорваны изнутри. Вранье, фальшь Паша различал мгновенно. У него на неправду было какое-то звериное чутье. Озверел он бесконтрольно и необузданно. Самый последний разговор у нас случился на Ленфильме утром. Небритый, мрачный, хмельной, как мне показалось, сидел Павел Борисович у самого входа. — Паша, что-то случилось? Дай сигарету. Я слишком хорошо знал, что курить Луспекаю категорически запрещено, но и отказать невозможно. Он делает две затяжки. Будь вы свидетелем этого процесса, глазам вашим предстала бы картина. От первой затяжки огонь сжирает половину сигареты, а после второго вдоха остаётся один пепел. «В раздрае я. Всю ночь с Гогой по телефону трындели. Вижу, недоволен Паша-то в Саноговом. И о чем был разговор? Хочет, чтобы я Бориса Годунова сыграл. Пушкинского. Паша, вот это да! Твоя роль! Кому же, кроме тебя? Я, можно сказать, зашелся от восторга». Но Паша на молчание добра не сулила. Всё, сказал. Ты в книжках своих вычитал кто-нибудь Годунова сыграл? Я замялся. И тут же нашёлся: Шаляпин спел: "Вот твою мать. Мне только и осталось что петь. Ванюшка, я эту роль нельзя сыграть. В ней только подохнуть можно". Вот Тебе и полуграмотный Луспекаев Была ведь в ходу шутка Игоря Горбачева Что Паша и Майдадыра в подлиннике не читал Да не в образовании тут дело Талант определяет меру ответственности Никто не сыграл Почему я должен? Все мы читаем Пушкина и думаем, что знаем. Для нас мальчики кровавые в глазах, умозрительный образ гений и написал гениально. Но для кого написано-то? Для актёра? А много ли среди них гениальных адекватно автору? Вот и оно нашёлся из тысяч один с абсолютным слухом. На правду. В Луспекаевском укоре в мой адрес все книжки читаешь, было и одобрение. Но больше сожаления, что не знаю я реальной жизни. Актер все должен пережить, испытать сам, без понтов, так говорил Паша. Понт — трюк, фокус, то есть обман. Понтарь. презрительные оценки для актера нет. Воспевая про нашего брата знал кто, чего стоит. Гергерштейн в "Сстановного" в газете "Смена" написал о молодом артисте Иване Краско как о социальном герое, который на сцену выносит то, что исповедует в жизни. Это была похвала и были на то основания. Меня уже к четвёртому году пребывания в труппе БДТ избрали председателем мисткома я старался работать честно в профсоюзной работе в школе коммунизма искал человеческий подход потому индров наломал немало выступил к примеру на общем собрании с отчётом о результатах смотра организации труда в театре сказал о том что молодёжь роли не играет не знает своих перспектив Что зарплаты низкие, а надо думать о будущем. Помню, слушали меня, затаив дыхание. Ещё бы, слыханное ли дело, на кого же махнулся? На самого-то встаного, а в докладе он был прямо назван хозяином театра. Хозяин этой крамолы, разумеется, терпеть был не намерен. Первым зал словой буквально раздавил. Уважаемого докладчика, как он извитильно именовал меня. Разнёс пух и прах. Жена Эдма Максима Шарко очень долго надо мной смеялась. Что ты, миленький, какие перспективы? Золотая дюжина, пока жива, будет держать репертуар в своих зубах. Целый месяц Георгий Александрович игнорировал меня как личность, не разговаривал, вообще не замечал. Завидев её издали, уходил, не желая видеть. А на очередном собрании объявил, что в театре наконец-то оживилась общественная работа. Он понял, для чего существуют профсоюзы. И главная заслуга во всём этом благотворном для театра Деле принадлежит новому председателю мисткому. Шок для присутствующих был не меньшим, чем на предыдущем погроме. А скоро и эти слова в смене о социальном герое, как моём амплое, парадоксально став станововой удивила кого угодно, только не Лоспекаева. Конечно, сказал он. Такие артисты, как ты, Ванюшка, да ещё Олешка Анофри, вы как вши на окопном солдате. Без вас никуда. Он, конечно, заметил, что меня передёрнуло от лестного сравнения. Ты что, обиделся? Чудак человек. Я не в смысле паразитов. Ты не понял. Искусство сейчас такое, вас от него не отдрать. Телефон. Директор БДТ Леонид Николаевич Норицын дал мне официальное письмо в районный телефонный узел с просьбой об установке телефона Лушпекаеву. Дождался я своей очереди, вхожу к начальнику узла. Здоровый мужик, хмурый, даже в позе тоска. Ну, по нему ли это серая канцелярская работа? На очередного просителя, а их сотни, сил нет смотреть. Большая радость попасть к такому на прием. Услышит ли он мой вопрос? Вы артиста Луспекаева знаете? И бывает же такое. Взгляд стал упругим, уперся прямо в меня. А что? Да вот Телефон бы ему. А чего? У него нет? Нет пока. Аппарат давно уже куплен, а подключить всё не могут. Он матюгнулся, нажал кнопку на столе. Вошла женщина. Он дал ей принесённое мной письмо, она пробежала его глазами и вышла. А меня, похоже, забыли. Но пока не гонят, сижу. Звякнул телефон. Начальник взял трубку, чуть послушал. А. Минутку. А висните хозяйки. И я услышал голос Инны Кирилловой, пашиной хозяйки. Кто это? Ваня, господи, телефон ни с того, ни с сего заработал, напугал меня, что никакой моей заслуги в этой истории нет. Пал Бориса че слушать не хотел. Да, все только обещают. А ты пошёл и сделал. И его благодарное, глубоко уважительное отношение я ощущал всегда. поразительно, что оно не ограничивалось только бытом. Татарин Паша тонко, деликатно опекал меня в совместной работе на телевидении. В жизни Матвея Кожемякина, где он играл центральную роль, я был назначен на роль слуги его, татарина Шакира. На первой читке меня не было, и Паша спросил Ирину Львовну Сорокину, режиссера, кто будет играть эту роль. Все присутствующие заметили, что вопрос этот неспроста. «Хе, если бы не Кожемякин, я бы выпросил у тебя Шакира», – заявил Паша. И рассказал, что в Щепкинском училище в дипломном спектакле «На дне» играл татарина, И так его тут же показал, что все заоплодировали. Вечером Ирина Львовна позвонила мне и радостно поведала: "Это чудо какое-то. Попроси Пашу, он тебе покажет". Простодушное предложение ничуть не смутило меня, и при первой же встрече с Пашей я обратился к нему с просьбой показать этого самого татарина. Он не сразу ответил. Долго смотрел на меня каким-то больным взглядом, и стало ему тошно. Это я видел. И ты что же с моего показа играть будешь? А, я тебя за артиста считал. Несколько дней я не мог от стыда поднять глаз своих на пол Борисовича, а он не проявлял ко мне никакого интереса. Репетировали Кожемякина подробно, потом начались съемки. На последний верный слуга Шакир подходит к постели умирающего барина и, вздыхая от горя, прицокивая, неодобрительно бормочет. Ох, нехороша. А зачем хвараешь? Ай-ай-ай, шайтан. У Горького речь выписана блестятельно с транскрипции дураком надо быть, чтобы не увлечься ею и не воспользоваться как главным выразительным средством. И вот так, покряхтывая постариковски, Выговаривая Матвею, как мальчишке, что мол не делай это, болеть, поправляя подушку и вижу, что хочет Паша повернуться на другой бок. Помогаю ему. Грузно он переворачивается, оказываясь спиной к камере. Оператор Миш Филиппов, который чутко ловил каждое движение Лёс Пекаева в кадре, перешёл на крупный план. сотрясаемые рыданиями Кожемякин отвернулся от мира, из которого уходит. Затихла студия. Пашин сыграл, как всегда, грандиозно. Стоп, спасибо, Пашенька, счастливый голос Ирины Львовны Сорокиной. Паша ещё некоторое время лежит. ветем садится на кровати и я, не веря глазам своим, вынужден поверить ушам. Он хохочет никакой трагедии и смотрит на меня. Но ну, и ты ещё хотел, чтобы я тебе что-то показывал. Ты самого Луспекаева расколол. Расколол, на актерском языке рассмешил. Часто это делается умышленно. Расколоть партнера бывает даже делом чести. И другие театральные курьезы такого рода живут в легендах веками. Но с моей стороны, конечно, и в мыслях ничего подобного не было. Услышать такое от Луспекаева все равно, что орден получить из рук маршала это ведь он мне подпишет. Такой урок преподал. Его ж на солдате обернулось точной оценкой, суровой, но тем более жизненной. И просьбу мою дурацкую, которую он как личную обиду принял, не забыл и как мудрый учитель простил. Надумала Ирина Львовна Сорокина сделать телеспектакль. на пьесе Штейна "Гостиница Астория". Главная роль, конечно, Лушпекаеву. Прочитал Паша пьесу, она ему понравилась. А кто будет играть Рублёва, которому от меня жена уходит? Ваня Краско? Что? Ты с ума сошла? Где это видно, что баба от меня баба ушла к этому шипздику Ваньке Краско? И этот Дурак. Знаю, что вас баб-режиссура нельзя подпускать на пушечный выстрел. Жизнь надо знать, дура. Вам искусство что? Игра в бирюльки вон отсюда. В бешенстве паша был страшен и не разбирал, кто перед ним. Распохнув дверь квартиры, он вышвырнул пьesu на площадку и выгнал несчастную женщину. Чтобы ноги твоей здесь больше не было Когда Ирина Львовна, рыдая, рассказывала мне это по телефону Мне казалось, из трубки вот-вот хлынут слезы И только мой неудержимый смех успокоил ее Ириша, он, к сожалению, абсолютно прав По этой части я перед Пашей сморчок Так что ты подумай о другом артисте Я без обиды Ой, Иванчочка, только ты ради бога ему ничего не говори, а то он меня убьёт. Через 3 дня звонит снова. На этот раз заливаясь счастливым смехом: "Ваня, Паша мне позвонил сам, извинился, представляешь? Говорит, что подумал и согласен, чтобы Ванюшка был рублёвым. Он всё-таки гений, Ваня. Дело говорит не в мужском органе, а в башке.